Путешествие 24. -е. На 206 день после отлета с местной системы в туманности Нереиды я заметил на экране ракеты пятнышко, которое напрасно старался стереть кусочком замши. За неимением другого занятия я чистил и полировал экран 4 часа подряд. Прежде чем заметил, что пятнышко – это планета, очень быстро увеличивающаяся. Облетая вокруг этого небесного тела, я с немалым удивлением увидел, что его обширные материки покрыты правильными геометрическими орнаментами и рисунками. Соблюдая необходимую осторожность, я высадился посреди голой пустыни. Она была выложена. Небольшими дисками, около полуметра в диаметре Твердые, блестящие, словно выточенные Они тянулись длинными рядами в разные стороны Складываясь в узоры, уже замеченные мною с большой высоты Закончив предварительные исследования Я сел за руль, поднялся в воздух И стал носиться низко над землей Пытаясь разгадать тайну этих дисков Которая безмерно интриговала меня Во время двухчасового полета я обнаружил один за другим три огромных красивых города. Я опустился на площадь в одном из них, но он был совершенно пуст. Дома, башни, улицы, все словно вымерло, хотя нигде не было следов ни войны, ни стихийного бедствия. Все более удивляясь и недоумевая, я полетел дальше и около полудня очутился над обширным плоскогорьем. Заметив вдали блестящее здание, а вокруг него какое-то движение, я тотчас поспешил туда. На каменистой равнине возвышался дворец, весь сверкающий, словно высеченный из цельного алмаза. К его золоченым дверям вели мраморные ступени, у подножия которых толпилось несколько десятков существ. Присмотревшись к ним... Я пришел к выводу, что если только зрение меня не обманывает, они не только живые, но и похожи на людей настолько, что я назвал их «анималь hominiform. Это название было у меня наготове. Во время полетов я всегда сочинял различные определения, чтобы иметь их в запасе на подобный случай». Имя Анималь отлично подходило к этим существам, так как они ходили на двух ногах, и у них были руки, головы, глаза, уши и рты. Правда, рот находился посреди лба, уши под подбородком по паре с каждой стороны, а глаз, разбросанных по обеим щекам, был целый десяток. Но путешественнику, который, как я, встречал в своих странствованиях самых удивительных тварей, эти существа в высшей степени напоминали людей. Приблизившись на разумное расстояние, я спросил, что они делают. Они не ответили, продолжая усердно заглядывать в алмазные зеркала, возвышавшиеся на нижних ступенях лестницы. Я попытался оторвать их от этого занятия, раз, другой и третий, но, видя безуспешность своих усилий, потерял терпение и энергично потряс одного из них за плечо. Тотчас все обернулись, словно впервые заметив меня, С легким удивлением оглядели мою ракету, после чего задали несколько вопросов, на которые я охотно ответил. Так как они ежеминутно прерывали беседу, чтобы заглянуть в алмазные зеркала, я стал опасаться, что не сумею расспросить их как должно. В конце концов, я уговорил одного из них удовлетворить мое любопытство. Этот индиот, ибо они и называются по его словам индиотами, сел со мной на камнях невдалеке от лестницы. Я был рад, что именно он стал моим собеседником, ибо в десятке его глаз, сверкавших посреди щек, отражался незаурядный ум. Откинув уши на плечи, он рассказал мне историю своих сородичей такими словами. Чужестранный путник, ты должен знать, что мы народ с давним и славным прошлым. Население нашей планеты испокон веков делилось на спиритов, достойных и лямкарей Спириты пытались постигнуть сущность великого Инды, который сознательным актом творения создал индиотов поселил их на этой планете и в непостижимом своем милосердии окружил звездами, сверкающими в ночи, а также приладил солнечный огонь, дабы он освещал наши дни и не спосылал нам благодетельное тепло. Достойные устанавливали подати, разъясняли значение государственных законов и пеклись о заводах, на которых смиренно трудились лямкари. Так все дружно трудились для общего блага. Жили мы в мире и согласии. Цивилизация наша расцветала все пышнее. На протяжении веков изобретатели создавали машины, облегчавшие труд. И там, где в древности сотни корей гнули облитые потом спины, через несколько веков стояло их у машин лишь двое-трое. Наши ученые все больше совершенствовали машины И народ этому радовался Но последующие события показали Насколько эта радость была, увы, преждевременной А именно, один ученый-конструктор Создал новые машины, столь совершенные Что они могли работать самостоятельно Без всякого наблюдения И это было началом катастрофы по мере того, как на заводах появлялись новые машины, толпы лемкарей лишались работы и, не получая вознаграждения, оказывались лицом к лицу с голодной смертью.